Глава 4. За помощью. Холм лунных тельцов был обширным и очень высоким, так что вода сюда должна была добраться не скоро. В безопасности пока находилась и горный резиденция волшебника Хаха. -ха. Однако же всем было понятно, что нужно срочно что-то предпринимать. Вечерело. На собравшемся оперативном совещании, проходившем, что называется, при открытых дверях, а точнее на совершенно открытом воздухе, подавали горячее и холодное молоко, которому Освльд умудрился на печь гору замечательных душистых булочек. Грифоны помогли ему собрать из камней печку, Горностаи собрали дров, это отобиты помогла развести огонь, и теперь месила тесто. Собранные запасы лунной моркови, которые удалось доставить на холм, были весьма ограничены, и их решили пока поберечь. Обсуждение было бурным, но обстоятельства подстегивали, И воли, неволей жителям волшебной страны пришлось усмирить эмоции и выработать план действий. Во-первых, было решено отправить экспедицию на поиски Пенелопы с Саймоном и Питером. В состав экспедиции вошли попугай в качестве переговорщика-проводника и мозгового центра получил от Ильи в качестве помощницы, боевой граностай по кличке Летчик, удостоенный ордена за взятие замка Василисков в качестве телохранителя и огнёвка финала в качестве вселяющего вдохновение путеводной звезды домашнего типа, способный обогреть осветить и поддержать дух путешественников в любую погоду. Во-вторых, было ясно, что рано или поздно вода доберется и сюда. И до этого момента необходимо было Во что бы то ни стало соорудить какое-нибудь водоплавающее средство, способное ни много не мало вместить всех жителей волшебной страны. Задачка была не из легких. Лунные тельцы, чувствуя ответственность момента, без устали производили лунное желе. Из желе выдумывали плоты и скрепляли их между собой крепкими бревнами. Получался, по словам малыша горностайчика по кличке Кусь, многоплот. Этот многоплод все рос и рос, но было понятно, что еще очень нескоро он сможет вместить всех обитателей, собравшихся в этот нелегкий час на вершине лунного холма. Градостай, летчик, попугай и дульчебелла наскре собрались в дорогу. Попугай произнес короткую вдохновляющую речь. Дорогие жители Мифландии, мы отправляемся за нашими друзьями, Пенелопой, Саймоном и Питером детьми. Но, как вы знаете, весьма и весьма сообразительными детьми. Я совершенно уверен, что вместе с ними мы непременно, Для убедительности он поднял правое крыло и покачал маховым пером. «Подчеркиваю, непременно найдем решение. Не падайте духом, друзья мои. Мы постараемся вернуться как можно скорее. Для того, чтобы действительно поскорее добраться до горы Эх от которой отходил подземный ход, ведущий к железной дороге Большого мира. Путешественники воспользовались воздушным судном на огневочной тяге. Этот диковинный воздушный корабль возносили вверх 12 надувных шаров из лунного желе, в каждом из которых находилось по три огневки. Огнёвки чрезвычайно летучие и очень горячие существа. Они нагревали воздух изнутри своего шара, Горячий воздух расширялся и, соответственно, занимал больше места, а весил столько же. Получается, что вес каждого литра такого теплого воздуха это называется плотность. Становился гораздо меньше, чем вес обычного воздуха вокруг. Сама же огневка не весит практически ничего, а все легкое рвется наверх, как пузырики в ванной. И поэтому теплые воздушные шары тоже тянули вниз прочную легкую корзину, тоже выдуманную из лунного желе. В движение корзину приводили те же огневки, тянувшие свои шары в направлении, указанным попугаем. Дульчебелла сверялась с картами, пытаясь точнее определить направление, в котором находилась гора Эх, ближайшая цель их путешествия. Не самая простая задача, когда реки, овраги, равнины и вообще весь рельеф местности внезапно оказались под водой. Воздушный корабль проплывал высоко над бесконечной водной гладью, покрывавшей теперь большую часть волшебной страны. Леса все еще были видны, но деревья выступали теперь только на наполовину высоты. Небольшие островки бывшие холмы и взгорье, также еще зеленели, синели и лиловели над поверхностью. А через кристально прозрачную воду можно было разглядеть разноцветные цветочные луга в дночасти, принявшие вид диковинных коралловых зарослей. Возвышались над новым морем и башни замка, по-прежнему омываемые нескончаемым потоком душистого волшебного дождя, задуманного и запущенный хаха из самых лучших побуждений. Теперь же его вид приводил путешественников в самое печальное настроение. Однако все надежды волшебной страны теперь были связаны с успехом их экспедиции. Им необходимо было в кратчайшие сроки найти и доставить в волшебную страну Пенелопу Саймона Аймоном и Питером. Уж они-то наверняка что-нибудь придумают. Поэтому допустить уныние в рядах своего небольшого отряда, и тем более своего собственного, уныния попугай никак не мог. А лучшее средство от уныния в дальнем походе, как известно, хороший перекус. С собой они прихватили небольшой запас лунной моркови и могли себе позволить устроить небольшое кулинарное состязание. Попугай взялся приготовить походный пудинг из лунной моркови. А Дольче тут же заявила, что является уникальным хранителем секрета лунно-морковного борща, на протяжении вот уже более 50 поколений передаваемого от паучихи к паучихе, и на всякий случай хранимого в библиотеке каменных скрижалей, лучших паучих рецептов, когда-либо созданных за более чем 100 миллионов лет существования паучьего рода. Сказания об этом борще превратились в легенду. А легенда в балладу, которую попугай Dulce Bello, помнили наизусть, и немедленно исполнили на два голоса. Из лунной моркови, морковь, картошка, укроп, сельдерей. Ни теща, ни даже свекровь не знают рецепта вкусней. Из лунной моркови свекла, капуста, кинза и чеснок. Отведы попробуй борща, горячего свежий глоток. Из лунной моркови борщал. Сиди, поглощай не спеша, Смотри, за ушами трещал, как морда твоя хороша из лудной морков Ого, гого. Огой гогого. го гогой гого. И, -го. -го, и, -го, и, -го, и, -го. и самого это того, такого борща никогда никто не едал никогда, и я не едал никогда. А это скажу вам еда. Они могли бы продолжать так, кажется, до бесконечности. И в самом деле, за свою долгую историю баллада о борще обросла бесчисленным множеством куплетов, описывающих действительные мифические перипетии не только pauчи жизни, но и всего королевства Фландии, еще многих и многих событий, произошедших задолго до его появления. Здесь были и сказания о великих военных походах, завершившихся славной победой, и все благодаря тому, что на завтрак, обед и ужин войско получало питательную порцию борща, воодушевлявшего на великие подвиги. И легенда о великих художниках, скульпторах и поэтах, черпавших вдохновение в кастрюлях с благоухающим борщом из лунной моркови. И описание королевских балов, центральным блюдом на которых главенствовал великолепный лунно морковный борщ. И потому в моде были белоснежные платья в яркий темно малиновый горошек. Телохранитель, гроностай по кличке Летчик, никак не отреагировал на эту песню. Борщи и баллады мало трогали его. Он смотрел вдаль и думал о том, что его родной поселок, его дом, его любимая нора, в которой он играл все детство, как и большая часть волшебной страны, внезапно оказались под водой. Теперь только рыбы и русалки могли поплавать в его комнате, с удивлением посмотреть на себя в подводное зеркало и посидеть, свесив хвост, за его подводным рабочим столом.